Глава пятая. Участники драмы. Вы ещё не всё смотрели в кабинете, спросил Уайт Мейсон, когда мы опять вошли в дом. Пока всё, ответил Макдоналд о Холмский внул. Тогда предлагаю начать опрос свидетелей. Эймс, проводите нас в гостиную. Дворецкий просто и ясно ответил на все вопросы. В его искренности нельзя было сомневаться. Его наняли 5 лет назад, когда Дуглас поселился в Берлстоне. По его словам, Дуглас был очень богат и нажил своё состояние в Америке. Он был добрый и заботливый хозяин, правда, с несколькими необычными, по мнению Дворецкого, привычками. Но ведь и на солнце есть пятна. Нет, он ничего не боялся, наоборот, бесстрашнее человека Эмс не встречал. Да, мост поднимали каждый вечер. Но у этого старого дома были свои обычаи, и хозяин не хотел их нарушать. Мистер Дуглас редко выезжал из Берлстона, а тем более в Лондон. За день до смерти он ездил за покупками в Тамбрич-Уэльс. По возвращении был явно чем-то обеспокоен и даже встревожен. Быстро раздражался, терял терпение, чего с ним никогда не бывало. Вечером рокового дня Эймс не пошёл сразу спать, а задержался в буфетной. убирал на место столовое серебро вдруг сильно зазвонил колокольчик нет выстрел он не слышал кухня и буфетная находится в самой дальней части дома куда ведёт длинный коридор с несколькими дверями миссис Эллен тоже вышла из своей комнаты на звонок колокольчика эймс с экономкой появились в холле одновременно дойдя до лестницы они увидели миссис Дуглас спускающуюся из спальни Она не торопилась, и по лицу не было видно, что она чем-то взволнована. Когда она дошла до последней ступеньки, из кабинета выскочил мистер Баркер и стал умолять ее вернуться обратно. Ради всего святого, сказал он ей, не ходите в кабинет. Бедный Джек мертв. Помочь ему ничем нельзя, умоляю вас, идите к себе. Миссис Дуглас сначала воспротивилась, но потом уступила и пошла обратно наверх. Она не вскрикнула и не заплакала. Миссис Эллен проводили её и осталась с ней в спальне, а Эймс с Баркером вошли в кабинет. Свеча была задута, но на столе горела лампа. Они выглянули в окно. Ночь была очень тёмная, ничего не видно, не слышно. Затем вернулись в холл. Эймс стал крутить подъёмник, а мистер Баркер поспешил в полицию. Таковы были в общих словах показания дворецкого. Рассказ экономки полностью их подтверждал. Её комната расположена ближе к холлу, чем буфетная, где дворецкий убирал столовое серебро. Она уже собиралась лечь в постель, как вдруг зазвонил колокольчик. Выстрел она не слышала, от того, вероятно, что немного туго анауха. Но какой-то резкий звук, помнится, был. Она ещё подумала, кто-то хлопнул дверью. Но это было гораздо раньше, наверное, за полчаса до того, как звякнул колокольчик. Она поспешила на хозяйскую половину, в холле столкнулась с Сеймсом. Из кабинета вышел бледный взволнованный Баркер. Он остановил спускавшуюся из спальни миссис Дуглас и стал просить её вернуться наверх. Она что-то ответила, но так тихо, что Иконокка не разобрала. "Проводите госпожу в спальню и не оставляйте одну", велел ей мистер Баркер. Миссис Эллен проводила хозяйку и принялась утешать, как могла. Та была не в себе, вся дрожала, но не пыталась пойти в кабинет. Сидела у камина, спрятав лицо в ладони. Экономка провела с ней почти всю ночь. Другие слуги ничего не слышали, они спят в самых дальних комнатах, о случившемся они узнали только с приходом полиции. Больше ничего экономка прибавить не могла, кроме ах и горестных восклицаний. После экономки пригласили мистера Баркера. Он мало что добавил к тому, что уже рассказал полиции. Лично он считает, что убийца бежал через окно. Об этом свидетельствует кровавый след на подоконнике. К тому же, это единственный способ бегства, если учесть, что мост поднят, а входная дверь заперта. Он не имеет ни малейшего представления, куда скрылся убийца и почему оставил велосипед, если велосипед действительно его. Утонуть он, естественно, не мог. Глубина рва самой больше 3 фута. У Баркера была собственная версия случившегося. Дуглас был человек скрытный и не любил рассказывать о своем прошлом. Известно, что он уехал в Америку со всем молодым человеком и там преуспел. Баркер познакомился с ним в Калифорнии, где они вдвоем разрабатывали богатую золотоносную жилу близ Беннетто-Каньона. Он уже был тогда вдовцом. Дела у них шли прекрасно, как вдруг Дуглас продал свой пай и уехал в Англию. Спустя несколько времени Баркер обратил в деньги всё своё имущество, покинул Америку и поселился в Лондоне. Старая дружба возобновилась. Баркеру всегда казалось, что Дугласу грозит какая-то опасность. Он связывал с этим и его внезапный отъезд из Калифорнии, и то, что Дуглас купил поместье в этом захолустье. Баркер подозревал, что за другом охотится тайное общество. не знающая пощады, которая будет преследовать его, пока не убьет. На эту мысль наводили отдельные замечания Дугласа, хотя он никогда прямо не говорил об этом обществе и тем более о том, чем навлек на себя такую ненависть. Карточка, оставленная рядом с трупом, возможно, своего рода визитная карточка этого общества. — Сколько вы были вместе в Калифорнии? — спросил инспектор Макдональд. — Пять лет бок о бок. Вы говорит, он был холост в то время, вдов. Он ничего не рассказывал о своей первой жене. Помню, только говорил, что она немка. Я видел её портрет, женщина редкой красоты. Она умерла от тифа за год до нашего знакомства. Где он жил до того, как появился в Калифорнии? Он упоминал Чикаго и ещё какие-то горы, где добывают железо и уголь. Он беспрестанно переезжал с места на место. А как он относился к политике? Не ставило ли это общество политических целей? Не думаю, к политике он был равнодушен. Вам никогда не приходило в голову, что это тайное общество принадлежит преступному миру? Никогда. Дуглас был человеком честным и прямодушным, каких мало. Когда вы жили в Калифорнии, не было ли в его поведении чего-нибудь странного? Он не любил никуда отлучаться, всё время проводил в работе на нашей делянке, избегал по возможности всяких сборищ. Именно тогда я и заподозрил, что он от кого-то скрывается. А когда он так внезапно всё бросил и уехал в Европу, я утвердился в своих подозрениях. Думает он получил какое-то предостережение. Через неделю ко мне явились полдюжины парней и стали о нём расспрашивать. Что они собой представляли, Здоровенный, способный на все. Пришли на мою делянку, стали спрашивать, куда он уехал. Я ответил, что в Европу, но куда именно, не знаю. Встречи с ними ничего хорошего ему не сулило, это было видно с первого взгляда. Они были американцы? Из Калифорнии? Насчет Калифорнии не знаю, но американцы точно. Не могу сказать, кто они были, но они не старатели и не шахтеры. Я был рад, когда избавился от их присутствия. Это было 6 лет назад, почти 7. А до этого вы 5 лет работали вместе. Значит, со времени его приезда в Калифорнию минуло по крайней мере 11 лет. Выходит так. Какой должна быть вражда, если за столько лет она не утихла? И причина её должна быть очень серьёзной. Не там рычала его жизнь. Он не на миг не забывал об опасности. Но если человеку грозит опасность, И он знает какая. Он ведь должен обратиться в полицию, верно? Думаю, это не та опасность, от которой полиция может спасти. Он не расставался с оружием. У него всегда в кармане был револьвер. К несчастью, он вышел вчера из спальни в ночном халате. Мост был вподнятом, и он забыл об осторожности. Давайте ещё раз уточним дату, сказал Макдоналд. Из Калифорнии Дуглас уехал 6 лет назад. Вы последовали за ним год спустя. Да, именно так. Он женат уже 5 лет. Вы приехали как раз к свадьбе? За месяц до свадьбы. Я был его шафером. Вы были знакомы с миссис Дуглас до брака? Нет, конечно, меня не было в Англии 10 лет. Вы с ней часто виделись? Баркер метнул на инспектора жёсткий взгляд. Я часто виделся с ним, ответил он. — С ней я виделся лишь потому, что, приходя к другу, волей-неволей видишь его жену. Если вы воображаете, что убийство связано... — Я ничего не воображаю, мистер Баркер. Я обязан установить все, что может оказаться полезным следствию. У меня нет намерения оскорбить вас. — Но есть вопросы, которые звучат оскорбительно, — возмущенно ответил Баркер. — Мы только выясняем факты. Это в ваших интересах, а в интересах всех окружающих. Мистер Дуглас одобрял вашу дружбу с его женой. Баркер побледнел и резким движением сцепил пальцы больших сильных рук. Вы не имеете права задавать подобные вопросы, воскликнул он. Какое это имеет отношение к расследуемому делу? Я вынужден повторить вопрос. В таком случае я отказываюсь отвечать. Можете отказываться, но имейте в виду, отказ тот же ответ. Вы бы не стали отказываться, если бы вам нечего было скрывать? Несколько мгновений баркер молчал. Лицо его было серьёзное, сдвинутые чёрные брови выдавали усиленную работу мысли. Наконец он взглянул на инспектора и улыбнулся. Что ж, джентльмены. Вы исполняете свой долг. И с моей стороны было бы глупо мешать следствию. Я прошу вас об одном: Не мучайте, миссис Дуглас, этими вопросами, ей так трудно. Могу сказать, что у несчастного Дугласа был только один недостаток — ревность. Он меня любил, как только любит друга. А жену просто боготворил. Когда я приезжал, он очень радовался и посылал за мной, если я долго не появлялся. И все-таки, если мы с его женой увлеченно беседовали или просто выказывали друг другу приязнь, На него вдруг накатывала ревность, и он нёс несусветную чушь. После таких вспышек я зарекался ездить к нему, но он забрасывал меня покаянными письмами, и я сдавался. Поверьте мне, джентльмены, говорю как на исповеди, ни у одного мужчины никогда не было более верного друга и более любящей жены. Эти слова были сказаны искренне и с большим чувством. Однако инспектор Макдоналд — Счел нужным спросить еще кое-что. — Вы знаете, что с руки убитого было снято обручальное кольцо? — По-видимому. — Что значит «по-видимому»? — Это факт. У Баркера по лицу пробежала легкая тень замешательства. Но ведь Дуглас смог сам снять и отдать кольцо. Самый факт исчезновения кольца... Кто бы ни снял его, наводит на мысль, что семейные отношения и трагедии как-то связаны между собой. Не правда ли? Баркер пожал своими могучими плечами. Не могу ничего сказать об исчезновении кольца, ответил он. Но если в ваших словах есть хоть намёк, что эта история бросает тень на доброе имя миссис Дуглас, глаза его заплакали, но он с видимым усилием владел собой и продолжал Вы на неверном пути, джентльмены. У меня пока нет больше вопросов, холодно проговорил Макдональд. Ещё одно маленькое уточнение, обратился к баркеру Холмс. Когда вы вошли в комнату, на столе горела только свеча? Да, только свеча. Вы увидели на полу убитого при её свете? Да. И вы сразу стали звонить? Да, сразу. Дворецкий с экономкой появились очень быстро, через минуту другую. Как случилось, что когда вы с дворецким вошли в кабинет, свеча была потушена, а лампа горела? Это выглядит странным. Баркер опять несколько растерялся. Не вижу ничего странного, мистер Холмс, чуть помолчав ответил он. Свеча горит тускло. Я сразу подумал, нужен свет. Лампа стояла тут же на столе, и я зажег ее. А свечу задули. Разумеется. Колмс больше не стал задавать вопросов, а Баркер, оглядев нас твердым и, как мне почудилось, вызывающим взглядом, круто повернулся и вышел. Инспектор послал миссис Дуглас записку, в которой выражал готовность побеседовать с ней в спальне. Хозяйка ответила, что предпочитает вести разговор внизу. мы ждали недолго. Дверь отворилась, и в комнату вошла высокая и красивая женщина, лет тридцати, исполненная достоинства и редкого самобладания, и не имеющая ничего общего с тем скорбным образом, который у меня сложился после всего услышанного. Правда, лицо у нее было бледное и осунувшееся, как у человека, которого постигло горе. Но в движениях не было судорожности и Ой, изящной формы рука лежала на столе спокойно, как и моя. Её печальные умоляющие глаза смотрели на нас каким-то странным вопрошающим взглядом. И я был несколько удивлён, услыхав её резкий, уверенный тон. Вы уже нашли что-нибудь, спросила она. И мне показалось, в её словах звучит не надежда, а смутный страх. Мы делаем всё возможное, миссис Дуглас, ответил инспектор. Не сомневайтесь, от нашего внимания не ускользнёт ни один, даже самый незначительный факт. Не жалейте расходов, продолжала миссис Дуглас пустым, безжизненным голосом. Приложите все усилия. Может, ваши показания прольют какой-то свет на это загадочное дело. Вряд ли, но я готова рассказать всё, что знаю. Мистер Сесил Баркер Сказал, что вы не входили в комнату, где произошла трагедия. Не входила. Он не пустил меня, просил, чтобы я поднялась обратно в спальню. Понятно. Услыхав выстрел, вы тоже спустились вниз? Да, надела калат и пошла. Сколько времени прошло между выстрелом и вашим появлением внизу? Минута две, по всей видимости. В такой момент времени не замечаешь. Он умолял меня не входить в кабинет. Сказал, что я ничем не могу помочь. Миссис Эллен, наша экономка, проводила меня наверх. Все это было точно кошмарный сон. У вас имеется какое-то представление, сколько времени ваш муж находился внизу, пока раздался выстрел? Ни малейшего. Он был в туалетной, и я не слышала, как он пошел вниз. Он каждый вечер обходил на ночь дом, боялся пожара. Это единственное, чего боялся мой муж. — Как раз в этом направлении я и хочу продолжить наш разговор. Вы познакомились с мистером Дугласом в Англии после его приезда. — Да, мы женаты пять лет. — Не рассказывал ли он вам о каком-нибудь эпизоде из его жизни в Америке, который был бы чреват для него опасностью? Миссис Дуглас стала сосредоточенно вспоминать. — Да, наконец, — сказала она. — Да. Я всегда чувствовала, что мужу что-то угрожает. Когда я пыталась его расспрашивать, он наотрез отказывался поделиться со мной. Не потому, что он мне не доверял, между нами всегда было согласие и любовь, а из боязни встревожить меня. Он думал, что я навсегда лишусь покоя и потому молчал. По каким же признакам вы всё же догадались о существовании опасности? Лицо миссис Дуглас озарилось мгновенной улыбкой. Вы полагаете, что муж может всю жизнь хранить какую-то тайну, и любящая жена этого не заметит? Я поняла, что он что-то скрывает из-за упорного нежелания касаться определённого периода его жизни в Америке. Я видела предосторожности, которые он принимал, сопоставляла нечаянные высказывания, замечала взгляд, которым он накидывал случайных прохожих. Муж был постоянно начеку, и я не сомневаюсь, что у него есть могущественные враги, которые не успокоятся, пока он жив. В всякий раз, когда он задерживался, меня терзал страх вдруг с ним что-то случилось. Позвольте задать один вопрос, вмешался Холмс. Не вспомните ли вы те его слова, которые особенно настораживали вас? Долина страха, например. На мои расспросы он отвечал: Я жил когда-то в долине страха и до сих пор ещё там. Неужели нам никогда не вырваться из неё, спросил я однажды, когда он был особенно подавлен. Порой, мне кажется, никогда, ответил он. И вы не спрашивали его, что такое долина страха? спрашивала. Но он только хмурился и качал головой. Уже то плохо, что меня осияет смертная тень. Упасих Бог, чтобы и тебя эта тень коснулась. Я убеждена, Долина действительно существует, и именно там с ним встреслась беда. Больше мне ничего не известно. Он называл какие-нибудь имена. 3 года назад во время охоты произошёл несчастный случай. У мужа поднялась температура, начался бред, и он несколько раз повторил одно имя. В голосе его слышался гнев и даже нотки ужаса. Это имя было Макджинти. Ректор МакДжинти. Когда он выздоровел, я спросил его, кто такой МакДжинти и почему он ректор. Слава богу, я не студент того колледжа, где он ректор, засмеялся мой муж и больше ничего не прибавил. Но, конечно, между долиной страха и этим ректором есть связь. У меня ещё один вопрос, сказал инспектор. Вы познакомились с мистером Дугласом в Лондоне? В одном из пансионов их вскоре были помолвлены. Скажите, может, была какая-то романтическая история, связанная с вашей свадьбой? Какой-то секрет? Но ведь всякой свадьбе предшествует романтическая история. А секретов никаких не было. Может, у мистера Дугласа был соперник? Нет, я была свободна. Вы без сомнения слышали, что исчезло обручальное кольцо. У вас есть какое-нибудь объяснение этому? Допустим, что его выследил какой-то старый недруг и совершил преступление, но скажите на милость, зачем ему понадобилось обручальное кольцо? Могу поклясться, на какой-то миг губ женщины коснулась лёгкая тень улыбки. Не могу этого понять. Действительно очень странно. Не смею вас дольше задерживать, миссис Дуглас, сказал инспектор. Прошу прощения, что пришлось побеспокоить вас в столь трудное время. Несомненно, возникнут ещё вопросы, и нам ещё не раз придётся обратиться к вам. Миссис Дуглас поднялась, и я ещё раз поймал её быстрый умоляющий взгляд, который, казалось, вопрошал, какое впечатление произвели на вас мои показания. И взгляд этот был красноречивее всяких слов. Красивая женщина, очень красивая женщина, протянул задумчиво Макдональд после того, как за хозяйкой захлопнулись двери. Этот баркер бывал здесь чересчур часто, а он из тех мужчин, что нравятся женщинам. Он сам признаёт, что убитый был ревнив, и, наверное, ему лучше всех известна причина ревности. И опять же обручальное кольцо, мимо этого факта не пройдёшь. Человек, который сдирает с руки убитого обручальное кольцо. Что вы думаете об этом, мистер Холмс? Мой друг сидел подперев руками голову, погружённый в глубокие размышления. Вместо ответа он поднялся и дёрнул шнурок звонка. Эймс обратился он к вашедшему дворецкому: "Где сейчас мистер Сасил Баркер?" "Пойду посмотрю, сэр." Эймс тут же вернулся и сказал, что Баркер в саду. Вы не помните, Эймс, что было на ногах у мистера Баркера вчера вечером, когда вы вышли в кабинет, спросил Холмс. Помню, мистер Холмс. На нём были ковровые тапочки. Я ещё принёс ему ботинки, когда он собирался в полицию. Где сейчас эти тапочки? Они всё ещё в холле под стулом. Прекрасно, Эймс. Нам сейчас очень важно установить, какие следы принадлежат Баркеру, а какие человеку, проникшему в дом с улицы. Да, сэр. Позволю себе заметить, я обратил внимание, что подошвы у тапочек мистера Баркера все в крови, так же как и подошвы моих ботинок, сэр. Это естественно, если учесть состояние комнаты, отличная HMS. Мы позвоним вам, если возникнет необходимость. Через несколько минут мы были в кабинете. Холмс принёс из холла тапочки. Как и сказал Эймс, подошвы были тёмные от крови. Странно, поскрикнул Холмс, стоя у окна и внимательно их рассматривая. Очень странно. Быстрым кошачьим движением, так хорошо мне знакомым, он нагнулся и поставил один тапок на кровавый след, темневший на подоконнике. совпадение было полным. Повернувшись к своим коллегам, Холмс весело улыбнулся. Лицо инспекторов вспыхнуло от волнения, когда он заговорил, его шотландское R зарокотало, точно водили палкой по чугунной ограде. Вот здорово, Баркер сам сработал, этот след. Какой может быть вопрос? След шире любого ботинка, потому он и разлапистый. «Все теперь ясно, но в чем суть всей этой игры, мистер Холмс? В чем суть?» «В чем суть игры?» Вместо ответа медленно повторил мой друг. Уайт Мейсон издал смешок и потер пухлые руки, выражая профессиональное удовлетворение. «Я же говорил, какая-то чертовщина!» — воскликнул он. «Ну что, я не прав?»